Глава 16 Лишь когда лифт уже поднимал их к пентхаузу Леди Фар Патриал, Тэш шепнула Айвену. «Хм, я так и не успела объяснить им насчет Саймона». «Не успела?» — Айвен дернулся. «О чем вы говорили все это время?» «О другом». Айвен вышел из лифта. Старшие арквы тянулись за ним по вестибюлю гуськом, точно утята. Что ж, теперь уже поздно. На этот раз Саймону придется самому объяснять, кто он такой. Или не объяснять, на его усмотрение. Створки инкрустированных дверей сами распахнулись перед ними. Предупредительная прислуга ожидала их появления. Маман вместе с Саймоном уже стояли в просторной прихожей. Звяканье бокалов и шум голосов из гостиной у них за спиной. Дали Айвону понять, что Риш и Байерли ухитрились доставить все прочее семейство сюда в целости и сохранности. Тэш храбро шагнула вперед. «Папа, баронесса, бабушка, я хотела бы представить вам мать Айвона Ксава, леди Элис Фарпатрил, и моего приемного свекра, капитана в отставке Саймона илиана Леди Элис, Саймон. Это леди Мойра Гемы Стив, Шифарква и Юдин Гемы Стиварква. «Бароны-баронесса Кордона!» последняя она произнесла с легким вызовом в голосе. Конечно, про бароны-баронессу нельзя было сказать, что они в отставке, но все же. Саймон посмотрел на Тэш со странной изумленной улыбкой, когда вместе с леди Элис шагнул вперед, чтобы в свою очередь после хозяйки дома произнести положенные приветствия инопланетным гостям. Баронесса, над рукой которой он склонился не дрогнула и мускулом, как и леди Гем и Стив. Однако барон, шагнувший вперед и энергично пожимавший протянутую Саймоном руку, успел удивленно покоситься на дочь. «О, так вы тот самый Саймон Элиан, шеф СБ с кибернетическим мозгом?» произнес он своим глубоким характерным голосом. «Ваша слава достигла даже единения. а и Тэш как раз недавно показывали нам ваше здание СБ». «Очень, хм, большое такое. Они говорили, это одна из достопримечательностей вашей столицы. Это больше не мое здание, и, боюсь, мой мозг тоже больше не заслуживает такого эпитета. Мне удалили чип памяти четыре года назад», — пояснил лиан — «в связи с моей отставкой». «Что ж, кое-какие подробности он оставил за кадром», — отметил Айван. о, -о — отозвался Арква. Пожалуй, это слишком радикальный способ сдачи дел. Мои соболезнования. Не стоит. Лично я был просто в восторге. Да ну? Они наконец-то расцепили руки. Уж не играли ли эти двое в игру, кто кому расплющит кисть? Первая встреча этих двоих стареющих мужчин, свекратеша и тести Айвана, лицом к лицу, оказалась довольно тревожным зрелищем. Плотный, темноволосый и энергичный, несмотря на всю свою усталость Арква, был откровенно опасен. Худощавый, сидеющий и склонный держаться в тени Саймон был спокойно опасен. И это впечатление не уменьшалось, а лишь росло от мысли, что мозгам Элиана теперь нельзя доверять так, как прежде. Айвон испытал тайное облегчение, когда... После того, как все закончили здороваться, а их пальто унесла вышкаленная мамина прислуга, они прошли в гостиную к остальному семейству Арква. Айван приотстал, чтобы тихо спросить у Саймона. — С чего это вы так усмехнулись, Тэш, только что? Призрак довольной улыбки скользнул по лицу Ильиана. — Первый раз в жизни меня представляют кому-то как отчима. Это странно льстит. — Это... Вы бы этого хотели, сэр? озадаченно переспросил Айвен. Он вдруг осознал, что за эти годы многие высказывали ошибочное предположение, будто он относится к любовнику своей матери и по сыновье Но сам Саймон никогда, ни разу. Как сказала бы, миледи, твоя мать, это не было бы правдой. Но в этом виноваты лишь мы сами. Подразумевалось, а то бы все уладилось моментально. Хотя... Последовала короткая пауза, но не робкая же. Я бы, наверное, обошелся без этого нечеткого «хм». «Хм?» — хотел по привычке начать Айван, но прикусил язык и даже превратил это в а, -а, а Неужели для Саймона это важно? Очевидно, да. Он припомнил, сколько раз и с какой неловкостью или бравадой он представлял кому-то Саймона за эти четыре года но, слава богу, его неприятные воспоминания прервал подошедший Байерли. байс с извиняющимся видом кивнул Саймону. Неизменно завораживающее маленькое шоу. Обычная льстивая ирония покидала Байерли, едва он оказывался рядом с бывшим шефом СБ. Причем это отражалось не только у него на лице, но и во всем языке тела. илиан до сих пор заставлял его трястись до самого мозга костей Несмотря на то, что раньше Бай на него работал. Или, напротив, как раз потому, что работал. Айва накинул взглядом всю компанию арков и драгоценностей. Кто-то толпился у подносов с напитками, кто-то разглядывал сгущающиеся зимние сумерки за окном. «Я вижу, ты довез их всех. Маман нашла для этого автобус?» «Да. Своего рода его... роскошную разновидность» и при погрузке на борт количество арков сошлось, — с шутливой гордостью доложил Бай. Не потеряли ни одной штуки, вопреки всем их стараниям. — Сколько у тебя новой родни, айван Ага, я уже заметил. Айвен сцапал с подноса бокал, послав улыбку безграничной благодарности официантке. Этот банкет обслуживала та же фирма, к услугам которой леди Элис прибегала для особо шикарных правительственных приемов, где она не могла или не хотела использовать дворцовый персонал. Женщина по-матерински улыбнулась ему в ответ. Уголком глаза иван отметил, что Саймон и Маман работают на пару. Она повела баронессу и леди Гем Стив к панорамному окну, чтобы показать им сверху красоты фарбар Султаны, а он проделал то же самое с Шивом. И оба, по ходу незаметно приглядывались, как именно старшее поколение арков общается с младшим, Младшее поколение было уже изрядно взрослым, но разве старики когда-нибудь такое признают? Тэш втянулась в беседу со своим братом Амери и его неизменной тенью джифсом Гагатом или Ониксом. Интересно, к каждому из четных детей Арква представлена своя драгоценность или как? Существовавшие в истории Бараяры прецеденты признанных бастардов, для объяснения этих семейных взаимодействий явно не годились. Айвон подошел по очереди к каждому из клана, вежливо интересуясь, как они отдохнули, понравились ли им гостиницы и поездка по городу, общим ответом было вполне неплохо. К Саймону и Шиву он приблизился как раз в тот момент, когда Саймон спрашивал «Но «Ну как, Престону удалось вас одолеть?» Шив тяжело вздохнул. Отчасти, как выяснилось, работа была проделана изнутри. Некие доверенные подчиненные. Такого не должно было случиться. Прискорбно. Но так бывает даже с самыми, казалось бы, крепко защищенными бастионами. Саймон досадливым движением руки коснулся лба. Жест, который айван уже давно у него не видел. Именно так этот ублюдок погубил мой чип. Тот самый чип эдетической памяти которые вам удалили при отставке? Разве это сделали не по приказу вашего августейшего господина? Я чего-то не понимаю. Боюсь, все произошло наоборот. Сначала чип был капитально поврежден из-за биологической диверсии. Айван без сомнения, помнит это лучше, чем я сам. Саймон коротко покосился в его сторону из-под полуприкрытых век, а затем его оплавленные останки удалили хирургически. К счастью, до того, как фатальные побочные эффекты успели меня убить. Отнюдь не тот способ, каким бы я хотел выйти в отставку после сорока лет на имперской службе. Как бы я об этой отставке не мечтал. а А-а-а, понимаю, — ответил Шиф, и его голос звучал совершенно искренне. Двое мужчин иронически отсалютовали друг другу недопитыми бокалами и опустошили их до дна. Добрая фея с винной тележкой материализовалась рядом, подлила им напитки и снова скрылась в толпе гостей. Инкрустированные створки в дальнем конце комнаты разошлись, словно занавес перед спектаклем, открывая сцену. В данном случае стол, сейчас разложенный до большого овала и многообещающе сервированный. Маман со своими подручными аккуратно припроводила гостей к назначенным местам. Шши получил момент что-то сказать на ухо своей дочери гули, прежде чем их разлучили. к сожалению айвана и их стэш рассадили по разынь ей досталось место напротив отца, сидевшего в конце стола по правую почетную руку от саймона. Элис возглавлявшая стол с другой стороны посадила справа от себя мой руге стив, а слева юдинаркву то ли стандартный протокол размещения гостей изменили специально, учитывая непростой состав приглашенных. То ли так создавалась видимость неофициального семейного ужина, то ли Мамана распределила места согласно собственному плану, возможно, после консультаций с СБ в отставке. Айван оказался зажат между собственной тещей и старшей свояченицей Стар. Дальше сидели Байерли, Изумруд и лишь потом Риш. Противоположную сторону стола от леди Гем и Стив до Тэш Заполнили Гагат, Жемчуг, Амери и Гуля. Стол был слишком длинным, чтобы за ним можно было поддерживать одну общую беседу, разве что с определенным усилием, но, скорее всего, предполагалось, что она распадется на два-три разных разговора. Место бая в центре стола позволяло ему и слышать, что говорит каждый, и успешно отвлекать любого из них, смотря по ситуации. На стол подали густой зимнепраздничный суп, подходящий к сезону. Из первого же блаженного вдоха Айвон опознал рецепт. Однозначно, на этот вечер его мать выкрала матушку Кости. Остается только надеяться, что Майлз ничего не узнает. Риш заверила изумруд, свою сестру-драгоценность, что все в полном порядке, и большая часть присутствующих, обладавшей генетически усиленными органами чувств, взялась за ложки с выражением блаженства на лице». Леди Элис дипломатично начала беседу на самую нейтральную из возможных тем, спросив леди Гему Стив, как той понравилась земля, и несколькими направляющими репликами втянув Айвена в рассказ о том, как он сам десять, нет, даже больше, лет назад служил на земле помощником военного Атташе, чтобы придать лоско своей карьере. Взгляд из подресниц ресниц, предупредивший Айвана, что самое любопытное ему следует держать при себе, был излишен. Ему требовалось принять на грудь намного больше спиртного, чтобы заговорить о том, что он тогда пережил и от чего потом долго не мог отделаться. В любом случае, леди Гема Стив избавила его от такой необходимости, потому что охотно и в самых безупречных выражениях сама принялась рассказывать про последние восемь лет, проведенных ею в колыбели человечества. К удивлению Айвана, к старости она не жила там в уединении, роскошном или стесненном в средствах, а имела что-то вроде бизнеса генетика-консультанта. «Просто чтобы держать руку на пульсе», — пояснила она. «Мое изначальное образование прискорбно отстало» хотя скорее по цитагандийским меркам, чем по земным. Но я оставалась в курсе дел. Она самодовольно улыбнулась своим многочисленным и таким разным внукам, рассевшимся вокруг стола. Стар, которая, по мнению Айвана, чересчур налегала на выпивку, разве что печень у нее была по-цитагандийски генно-модифицированная, подняла голову. «А как вообще вы со старым генералом произвели на свет баронессу?» Это твое прежнее созвездие так приказало, наверняка говорят же, что хауты держат все внешние скрещивания под контролем. Ты ошибаешься, дорогая, хотя к тому времени я и мо созвездие давно не имели друг с другом ничего общего. скруполено планируются скрещивание внутри рас и хаутов, а вот потомство вне ней ее контролируются гораздо слабее ради возможности получать случайные и удачные генетические результаты. Юдин мрачно усмехнулась, глядя на свою мать через стол. — А я, значит, оказалась удачной случайностью? — Как оказалось по прошествии лет, безусловно. Признаюсь, что в то время, когда ты родилась, мои мотивы были более эмоциональны, и так далеко я не заглядывала. Стар наморщила лоб. — Получается, ты любила деда Гемыстифа? — Мойра Гемыстиф отвела столь романтическое предположение взмахом руки. Рай Агем был не тем человеком, которого можно любить. Но я чувствовала всем существом, что он, как и все мы, выбравшие Камару вместо возвращения в империю, страдает от того, что высокочтимое начальство предало его труды. А я могла возместить лишь одну из всех потерь, понесенных Рае в девятой сатрапии. Задаченный Гагат, сидевший рядом, переспросил, какую потерю. Юдин отпила вина. Нежно улыбнулась своему сыну и или созданию и уточнила. «Как? Ты ни разу не слышал этой истории?» Гагат, припомнил Айван, был самым младшим из аркв даже младше Тэш. Разговоры за столом затихли, сидящие на его дальнем конце напрягли уши, прислушиваясь. Тэш подалась вперед и вытянула шею, насторожившись в ожидании чего-то нового и интересного — Похоже, матриарх семейства Арква нечасто делилась с ними историями своей юности. «Эта история звучит очень по-бароярски. Все бессмысленно, тщетно и досадно. Вот почему я считаю уместным здесь ее рассказать», — начала леди Гем Стив, поглядывая на сидевшего в дальнем конце стола почти хозяина дома. Саймон рассеянно улыбнулся ей в ответ, но взгляд его стал очень внимательным. Сын генерала от одной из предыдущих жен погиб в девятой Сатрапии. Его убил один из предков Айвана Ксава, живо спросила со своего места Риш. Сначала мы так и подумали, но впоследствии решили, что это следует назвать «попал под дружеский огонь». Что за оксюмарон, право? Капитан Гемы Стив получил увольнение на три дня и пропал. Обычно такие вещи относили насчет гибели от рук партизан или дезертирства. Последнее в те времена случалось все чаще. Однако Раэ настаивал, что второго быть просто не могло, и мы не нашли никаких свидетельств первого. Гораздо позже, насколько я помню, уже на Камарре, один из друзей его сына смог с нами приватно побеседовать, и мы узнали, что у капитана был любовник-бароярец. Рассказчица сделала паузу, чтобы взять ложку супа, пока четырнадцать человек, как один, затаили дыхание, не решаясь ее перебивать. Наконец она изящно сглотнула и продолжила. Очевидно, в поисках своего молодого человека капитан проник на вражескую территорию в самый жуткий и печально известный партизанский оплот на всей планете. В город, тайно предназначенный к уничтожению правящей кликой гемов к которой генерал Гемы кстати, не принадлежал, иначе бы он не узнал эту историю подобным образом. Совершенно неясно, то ли капитан обнаружил это и пытался вывести оттуда своего любовника, то ли просто время и место для их встречи оказалось настолько неудачным. При всей ужасной иронии того, что его сын оказался принесен в жертву, Рая все же нашел определенное утешение в том, что тот не дезертировал. Четверо бароярцев за столом были на самом деле не вовсе хладнокровнее всей прочей аудитории, но, возможно, сейчас айван видел в действии разницу между придушенным и внимательным молчанием. Печально известный ядерный взрыв, уничтоживший столицу Фаркосигановского округа, подстегнул измученную и разрушенную войной планету на финальный рывок в борьбе против оккупантов. — Городом Фаркосиган-Вашный сейчас как раз владеет мой кузен Майлз, — любезно вставил айван с фальшивой любезностью. Это даже он сам не знал. И эта местность наконец-то перестала светиться в темноте. «Правда — Правда? — невозмутимо отозвалась леди Гем и Стив. — Что ж, тогда отсулетуйте от меня доблестному Гем-капитану и его возлюбленному, когда в следующий раз будете пролетать над этими местами. «Полагаю, садиться там вы все равно не намерены?» «Нет», — признался Айван, — «даже сейчас». Леди Эллис со своим опытом дипломатии в три десятка лет выглядела так, словно впервые узнала, каким еще способом способен провалиться застольный разговор в кратер Фаркосиган-Вашного. Но она сделала доблестную попытку исправить ситуацию. «Именно поэтому вы с гем-генералом приняли комарское гражданство», Полагаю, Рай это сделал из более практических соображений. Он на тот момент владел большим количеством их планетарных акций с правом голоса. То есть получил взятку. Так это следует переводить. Лично я не просила о гражданстве Камарры, а просто объявила, что пребываю на планете под защитой супружества, продолжила леди Гемы Стив. Позже, когда я жила вместе с Юдин и Шивом, В тех местах вопрос подчинения какому-либо правительству был крайне спорным. Я ухитрилась оставаться персоной без гражданства большую часть столетия, что, заверяю вас, не так просто во вселенной, представляющей собой сеть ПВ-переходов. Действительно, непросто, — с другого конца стола подтвердил Илеан, не сводивший с нее глаз. Подали следующее блюдо и общая беседа снова распалась на несколько отдельных. На преимущественно женском конце стола разговор зашел о цитагандийских генных технологиях, применительных к джекснанианским межвидовым скрещиваниям с отступлениями в сторону технологических методов размножения, принятых сейчас на Бараяре. По другую сторону завязалась беседа о военной истории и ее финансовом аспекте, Айвона просто бесило, что он не мог расслышать деталей, когда Саймон с Шивом принялись то ли делиться, то ли меряться забавными историями о бандитских налетах и тайных операциях в системе единения Джексона, предположительно изрядно подредактированными при рассказе каждым из них. На десерт подали тающую во рту кленовую амброзию. Айвон твердо решил, что на вопрос «А из чего это сделано?» Он предложит ответить кому-нибудь другому, однако к его облегчению никто и не спросил, удовлетворившись определением леди Элис, это традиционные бароярские сласти. Учитывая, кто был сегодня шеф-поваром, этого блюда в меню было не избежать. Айвен припомнил, что за рецепт кленовой амброзии матушка Кости получала авторский гонорар. Ужин завершился без эксцессов. Разве что леди Геми Стив слегка распереживалась, вспомнив свои давние бедствия. Тон за столом задавало старшее поколение, и стало ясно, что вечер не затянется слишком надолго и не обернется буйным весельем. После ужина Саймон повел Шива в свой кабинет. Неожиданная честь, которая выпадала обычно лишь избранным гостям, вроде самого Грегора, Майлза или дяди Эйрела, когда тот прилетал на Барояр. Айван пошел за ними. Необычность ситуации подчеркнула то, что Саймон порылся во встроенном баре и извлек оттуда бутылку эксклюзивного фаркосигановского бренди, настолько редкого, что на бутылке не было даже этикетки. Она была произведена в единственном экземпляре как подарок, который граф вручал самолично. К бутылке прилагалось два бокала. Саймон покосился на Айвона с самым раздражающе бесстрастным выражением на лице и негромко заметил. «Полагаю, леди Тэш нуждается сейчас в твоей поддержке, не так ли, айван Они смерили друг друга взглядом. айван старался не пялиться на бутылку, мягко покачивающуюся в руке Саймона. «Меня весьма беспокоит будущее Тэш, сэр». «Я в курсе, айван Это одна из тех вещей, которые в первую очередь занимают и меня». Не мог же айван прямо на глазах у своего тестя, глядящего на эти игры с живым интересом, возразить Саймону? «Черт побери! Это мне надо договориться с Шивом! Дождись своей очереди!» И так же не мог ему напомнить, когда тот ловким маневром направил его к двери, вопроваживая «Не забудь!» Сколько всего первоочередного тот сейчас способен удержать в голове одновременно, да еще не запутаться! «Звукоизолированное!» способные выдержать выстрел, плазменный огонь и газовую атаку дверь закрылась у Айвана перед носом, и он остался стоять в коридоре. Подошел несколько потрепанный Байерли. «Ты не видел? Куда это? Арква делся вместе с Элианом?» Айван оттопыренным большим пальцем показал на дверь кабинета. «Тайное совещание, тет-а-тет. -тет. Предмет обсуждения — фаркосигановская бренди и не знаю, что еще». Байерли воззрился на гладкую поверхность двери с таким же любопытством, как сам Айван. Ну, это же Ильян. Наверняка у него все под контролем. — А я в этом не так уверен. Ты сидел ближе к тому краю стола, чем я. Тебе не показалось, что шиф его обрабатывает? Тонко, конечно. Бай пожал плечами. — Еще бы. Должно быть, сейчас Арква не упускает ни единой такой возможности. Он пытается получить поддержку для своего дома в изгнании, чтобы это изгнание, наконец, закончилось. Но не так понятно. Бай сделал паузу. Зачем, как мне показалось, Саймону обрабатывать шиво? Причем еще более тонко, учти. Разве что просто по привычке. Тревожно как-то. Знать, что эти двое танцуют друг вокруг друга. Ага. Все равно, что... Смотреть, как две женщины пытаются заставить друг друга забеременеть. Какое-то время Айван обдумывал эту завораживающую и отвлекающую метафору. Такое уже делается. С новыми технологиями. Сейчас, даже на Барояре. Бай отмахнулся. «Ну, ты понял, о чем я». «Ага». Айван пожевал губу. «Кстати, твое прикрытие спалили?» «Ты проришь?» «Сам пока не уверен». «Ты не знаешь, ты аж своей семье что-нибудь рассказала?» «Про твою работу?» «Понятия не имею. За весь сегодняшний день мне так и не дали времени поговорить с собственной женой». Айван помедлил и прибавил. «Но о чем-то она с ними говорила. Тогда попытайся выяснить, ладно?» «И то, и другое», — подумав, добавил Бай. «Шпионаж — твоя работа», — проворчал Айван. «Делаю все возможное», — отрезал Бай. «Эй!» — Вообще-то ты сам спалился, еще тогда на Камаре. Ошеломил меня в тот раз до чертиков. Ты что, пытался впечатлить эту очаровательную змеюку своей рисковой двойной личностью? Или как? В тот момент перед нами были всего две девушки, и я никогда не думал, что они окажутся ближе пяти ПВ-переходов от Фарбар Султаны. Сделка казалась честной. Они вроде были согласны, И уж выбалтывать что-то своим врагам они точно не собирались. Кто бы мог подумать, что наши пути не разойдутся навсегда через пару дней, как я предполагал. Или что Риш придется выбирать между мной и своей семьей ради всего святого. А не приходится ли теш выбирать между мной и своей семьей? Едва успел задуматься Айван, как приоткрылась дверь дальше по коридору и Бай немедленно заткнулся. Из гостевой дамской комнаты появилась высокая гуля с волосами и кожей цвета корицы. Она хотела было вернуться в гостиную, но заметила, что они оба тут маячат, и с улыбкой подошла поближе. На своих шикарных каблуках она оказалась Сайвоном одного роста и смотрела ему глаза в глаза. Она байрли сверху, как и положено Баронетте Софии Аркве. Баронетта — почтенный титул, да еще такой странный. Айвану на слух он по-прежнему казался похожим на байонет, термин из оружейного дела, и это было не так далеко от истины. — О, Айван Ксав, — произнесла она, здороваясь с баем кивком, — какой редкостно приятный вечер выдался после нашего напряженного и утомительного путешествия. — Рад слышать, — отозвался Айван. — Скажите, это моей матери. Для нее прием гостей — в каком-то смысле род искусства. могу это понять Почти по-цитагандийски одобрила Гуля. «Кстати, ее партнер тоже очень интересный человек», — продолжила она. «Ну да, за ужином она сидела ближе к тому краю стола, где Саймон. Рядом Стэш, вместо самого айвана Эх!» «Илиан, это же... Как вы называете ваших работяг? Ах да, это фамилия Простолюдина, верно? Он не один из вас, Форов». — Человек, отбывший на имперской службе 2 по 20 не уступает любому фору по своему положению в нашей военной касте, — твердо сказал Айван. Гуля покосилась на Байерли за подтверждением всего факта, и тот радушно кивнул. — И все еще, капитан, по прошествии целых сколько там 40 лет? Кстати, интересно, почему вы говорите 2 по 20 а вы сами не в таком же звании? — Нет, — поправил Айван. Шеф имперской СБ, а именно так называлась его должность. Формально даже не военный пост, а назначение, даруемое лично императором. Он сам остался в звании капитана потому, что его предшественник, капитан Негри, это был шеф службы безопасности при императоре Эзаре, его еще называли Тенью изара тоже никогда не соглашался на повышение. Это было с его стороны политическим заявлением, В конце концов, сама должность тоже весьма политическая. Гуля склонила голову. — А как называли вашего Ильяна? — Пес Эрила Фаркосигана, — с усмешкой вмешался Бай. — Ну, Фаркосиган же не был императором, или... — Он был императорским регентом в течение шестнадцати лет, до совершеннолетия императора Грегора, — любезно пояснил Байерли для инопланетницы. — Работа та же. Только чаевых не положено. Интересно, — подумал Айвен, — это прямая цитата из «Дяди Эйрила» или, что более вероятно, из «Тети Корделии». А как называют нынешнего шефа СБ? «Аллегри» — шефом имперской службы безопасности. Байерли изобразил нечто вроде извиняющегося поклона. «Боюсь, мы живем не в такие живописные времена». И слава богу, — подумал Айвен. К моменту своего назначения Олегарь уже был генералом, и никто не настаивал, чтобы он отказался от своего звания, так что на нем, вероятно, эта традиция и закончилась. Озадаченная Гуля поджала свои пышные губы, разбираясь с этой загадкой. Звучит довольно странно. Выходит, бароярским капитанам хорошо платят? Нет, печально признался Айван. Однако добавил, чтобы она не подумала о его отчиме дурно. Но Элиан получал жалование вице-адмирала, что логично, учитывая, чем и как он занимался. А может и нет. 26,7 часа в сутки 30 лет подряд, не отвлекаясь ни на что, на такую жертву не идут ни за какие деньги. Выйдя в отставку, он получает половину этой суммы. И насколько это много? Айвон, который регулярно занимался вопросами армейского жалования и мог по памяти процитировать вилки окладов для каждого звания, категории и класса секретности, нынешнего или когда-либо существовавшего, ответил только «Наверное, цифры можно найти где-то в справочниках». Байерли едва заметно улыбнулся и взмахом ресниц пригласил его продолжать в том же духе. «Значит, у него есть личное состояние?» — настаивала Гуля понятия не имею». Гули удивленно покачала головой. Однако ее темно-янтарные локоны, скрепленные сзади заколкой, совсем не такие непослушные, как облако Кудрейтэш, едва шелохнулись. «Как можно этого не знать? Я думаю, у него есть свои сбережения», — вмешался Байерли, взбалтывая тот самый воображаемый горшок, о котором айван и думать не хотел, но, скорее всего, будет вынужден. Начинал он, наверное, с малого, как молодой и незнатный офицер, но простолюдинам присуща бережливость, и у него не было никаких явных пороков и страстей, и тайных тоже, — заметил Айван, — да и когда бы он успел? Разумеется, хранить секреты Элиан умел превосходно, например, многолетнюю, практически тайную и безответную страсть некоего простолюдина к леди Элис. Она полностью ускользнула от внимания Айвана, пока ему не прилетело прямо по голове, от обоих. Ладно, допустим, один единственный тайный порог был. Пару лет назад они с Элианом изрядно выпили на праздновании императорского дня рождения. Айван по привычке и традиции, а отставник Элиан, потому что прежде на подобных мероприятиях всегда бывал при исполнении и, по его признанию, не имел такого шанса. Перебрав несколько тем для беседы, которые Айван запомнил весьма смутно, они каким-то образом заговорили о том, что Илиан помнит или не помнит, и чего ему не хватает из чипа. И тогда Айван узнал, где скрывалась самая большая и сокровенная коллекция порнографии во всей Империи. «Я же не специально все это туда записывал», — возразил тогда Илиан, «Но чертов чип не позволял стирать ничего». Что бы туда ни попало и ни при каких обстоятельствах, нечаянно, в дурном настроении, при принятии неверного решения, в скверной компании, неважно. Все это оставалось со мной навсегда. А то, что мне приходилось запоминать по работе, еще хуже. Ты хоть представляешь, сколько самых омерзительных и жутких записей наблюдения мне пришлось просмотреть за сорок лет? «Есть такие вещи», — решил Айван которые одному человеку совершенно не нужно знать про другого, даже или особенно, если этот другой твой хм, отчим. Люди часто гадали, порой Айван слышал это нечаянно, порой они заговаривали с ним на эту тему специально. Как долго тянулись отношения Ильяна с леди Элис, прежде чем его отставка сделала их открытыми, публичными, но только не выставленными на показ? Леди Элис так не поступает, это безвкусица. Более похоже на то, как они с заслуженной гордостью демонстрируют миру друг друга. Но именно тогда до Айвана дошло, что физическая опасность, которую влекла за собой работа Элиана, была не единственным, что он не хотел бы тащить с собой в постель к своей высокочтимой фор-леди. Пожалуй, он был благодарен, когда на следующий день... Ильян вроде бы забыл об этой беседе и, сообщив со стоном «похмелье для молодых», больше никогда на эту тему не заговаривал. А потом, пережив собственное похмелье, пришедшие с возрастом боли в спине и невольные и страшные, но, возможно, недостаточно страшные, воображаемые картинки, Айван решил, что ему тем вечером в основном жаловались на одиночество. «Лучше быть просто женатым, чем женатым на работе». Это он понимал все ясней. — Капитан Элиан ведь умный человек. Ну, или был, — уточнила Гуля. — Я бы сказала, за три десятка лет на посту шефа СБ возможность накопить немалое личное состояние просто напрашивается. Если не напрямую, то умело пользуясь внутренними сведениями. Показательно, что до сих пор такая мысль вообще не приходила Айвену в голову. Помимо прочего, Илеан за эти годы положил массу времени и сил на борьбу с коррупцией и ее последствиями. По-хорошему, вряд ли осталось что-то, чего бы он не знал о человеческой порочности и безнравственности. И все же, то, что Илеану каялись в грехах, не делало его самого монахом. «Нет», — после паузы ответил Айван, укрепляя пошатнувшуюся было уверенность. Его страстью была СБ и другой ему не требовалось. Если он и был наркоманом, то адреналиновым. Байерли поднял брови. Это он-то? Боже, ну да. Он только казался нормальным, по контрасту на фоне самых отъявленных адреналиновых наркоманов трех миров. Великие люди. Что поделать, империя — это тигр, которого иначе не оседлаешь. Да ты сам подумай, кто у Ильяна был в галактических оперативниках, и чем занимался». «Вот-вот», — согласился Байерли. «Но теперь он в отставке и с этим завязал». «Верный имперский бюрократ на скромной пенсии?» — усомнилась Гуля. «А ваша мать так богата!» «Ее это не волнует», — твердо отрезал Айвон. «А его? Готовы выдать столь же решительные нет?» Айвон вдруг понял, что многое про Саймона не знает, и это в том числе. Уверен, что его беспокоят более важные вещи. Гуля улыбнулась ему. Как очаровательно. Сделав легкий жест пальцами, который явно переняла у собственного отца, она направилась обратно к гостям. Байерли, изобразив на физиономии нечто непонятное, спешно отбыл вслед за ней. Айван еще раз смерил досадливым взглядом глухую гладкую дверь кабинета и тоже ушел. Прием тянулся еще час, но Айвон так и не смог поговорить с Тэш наедине. Саймон и Шиф наконец-то покинули логово Ильяна и вернулись к гостям. Байерли весь издергался, поскольку его не допустили к долгой и исключительно дамской беседе, которую устроили леди Фарпатрил, леди Гемы Стив и баронесса Кордона, под конец ставшие просто Элис, Мойрой и Юдин. Потом все вышли в вестибюль обняться на прощание и, несмотря на его щедрые размеры от такой толпы, там стало тесно. Снова объявился Кристос, чтобы проводить всех вниз к машинам. Расставаясь, Саймон и Шиф обменялись очередным весьма тревожащим рукопожатием. Когда толпа поредела, Саймон задумчиво посмотрел в удаляющуюся широкую спину, затем с легкой улыбкой повернулся к Тэш и пожал ей руку. «Интригующий человек, ваш папа!» «Такой мог бы сыграть в игру «Купи слона» с директором цирка». Она улыбнулась ему в ответ, благодарна, озадачена и встревоженно «Но ведь в цирк как раз нужны слоны, сэр, не так ли?» Улыбка Ильяна сделалась только шире, когда он ответил «Вот именно».